Нужно было время, чтобы привыкнуть к своей новой личности, разобраться, что она собой представляет, как живет, что и как чувствует. Понять все это на опыте, запомнить, накопить в себе, понимаете? Ведь внутри у меня почти ничего не осталось, все словно утекло куда-то. В моем новом «я» не было никакого содержания, и надо было мало-помалу чем-то заполнять эту пустоту. Приходилось собственными руками лепить саму себя, Вернее, то, что составляет мое «я». Я еще числилась студенткой, но возвращаться в университет не собиралась. Утром уходила из дома, шла в парк и сидела там на скамейке, ничего не делая, или бродила по дорожкам. В дождь отправлялась в библиотеку. Клала перед собой какую-нибудь книжку и делала вид, что читаю. Иногда весь день сидела в кино, а то садилась в надземку и круг за кругом ездила по кольцу Яманоты. Я будто плавала в одиночестве в кромешном космическом мраке. Даже посоветоваться было не с кем. Будь Мальта рядом, рассказала бы ей все без утайки. Но сестра, я уже говорила, жила тогда далеко, в каком-то уединенном местечке на Мальте. Медитировала. Ее адреса я не знала и связаться никак не могла. Оставалось рассчитывать только на себя. Ни в одной книжке не найти объяснение того, что произошло со мной. И все же, несмотря на одиночество, несчастно я себя не чувствовала. Я крепко ухватилась за собственное «я». По крайней мере, теперь у меня появилось то, за что нужно держаться. Мое новое «я» чувствовало боль, хотя и не с такой остротой, как раньше. И в то же время я каким-то образом научилась спасаться от нее, то есть отделяться от испытывающей боль физической оболочки. Я понятно говорю — я умею разделять физическую и нефизическую сущность. Наверное, из моих слов кажется, что это трудно, но на самом деле, когда освоишься, ничего сложного. Когда боль подступает, я просто-напросто оставляю свое тело. Это все равно, что потихоньку выйти в соседнюю комнату, если появился тот, кого не хочется видеть. Все происходит очень естественно. Я понимаю, что у меня что-то болит, ощущаю это, но нахожусь в это время в другом месте, в той соседней комнате. Поэтому боль меня не достает. — И ты в любое время можешь так разделяться, когда захочешь? — Нет, — чуть подумав, ответила Крита. — Сперва так получалось, только если тело испытывало физическую боль. Другими словами, боль — это ключ, с помощью которого раздваивается сознание. А потом мне Мальта помогла, и я научилась в какой-то мере управлять этим. Но это уже много позже. Тем временем от сестры пришло письмо. Она писала, что три года ее медитации на Мальте наконец завершились. Через неделю она возвращается в Японию, будет жить здесь и больше никуда не поедет. Я страшно обрадовалась, что снова ее увижу, ведь мы не виделись лет семь или восемь. Я уже говорила, Мальта — единственный в мире человек, кому я могу доверить все, что угодно. Как только она приехала, я рассказала ей обо всем. В тот же день. Мальта выслушала мою длинную странную историю до конца, не проронив ни слова. Не задала ни единого вопроса. А когда я замолчала, глубоко вздохнула и сказала, «Конечно же, мне надо было все время быть рядом с тобой и смотреть, что творится вокруг». Как же я не заметила, что такое случилось. Может, это из-за того, что ты мне так дорога. Ну ладно, надо что-то делать. Мне придется кое-куда наведаться одной. Другого выбора нет. Я просила ее особенно не беспокоиться, ведь это мои проблемы, и потом все потихоньку налаживается. Мальта задумалась и, помолчав, сказала, «Все, что ты перенесла, пока меня здесь не было, это ужас». Но ты правильно говоришь, постепенно, шаг за шагом, ты входишь в норму. Самое страшное позади и никогда не вернется. Ничего подобного больше не будет. Это непросто, конечно, но со временем многое забудется, хотя человек не может жить, не обретя самого себя. Это как почва под ногами, нет ее и ничего не построишь. Об одном, однако, надо помнить всегда. Этот человек осквернил твое тело. Этого не должно было произойти. Случись самое страшное, мы потеряли бы тебя навсегда. Может быть, тебе пришлось бы бесконечно блуждать в полной пустоте. К счастью, случайно вышло так, что в тот момент на твоем месте оказалось ненастоящее твое «я», и получился обратный эффект. Тебе удалось выйти из этого переходного состояния. Тебе в самом деле страшно повезло. «Однако эта грязь внутри тебя остается, и от нее надо как-то избавиться. Я не могу смыть ее с тебя и не знаю, как это сделать. Тебе самой придется все решать». Сестра дала мне новое имя — Крита. «Ты родилась заново, и у тебя должно быть новое имя», — сказала она. Оно понравилось мне с самого начала. Потом Мальта стала готовить из меня медиума. Она руководила мною. Я постепенно научилась управлять моим новым «я», разделять плоть и душу. Впервые за всю жизнь я смогла зажить тихо и спокойно. Однако мое настоящее, подлинное «я» все еще оставалось за пределами досягаемости. Для этого многого не хватало. Но теперь рядом была Мальта, человек, на которого можно опереться, который понимал меня и принимал такой, какая я есть. Она стала моим поводырем и защитником.